Глава двадцать шестая. Сила. По-видимому, перекованные были полностью лишены способности чувствовать. Они не понимали, что творят зло, и не находили удовольствия в своих злодеяниях. Потеряв способность испытывать какие-либо чувства к окружающим людям или каким-либо другим существам, они уже не могли быть частью общества. Неприятный, Грубый или бесчувственный человек все же способен осознавать, что нельзя все время выставлять напоказ показ свое безразличие и оставаться членом семьи или городского сообщества. Перекованные же не имели возможности вести себя сдержанно. Они не просто перестали испытывать человеческие чувства, они забыли, полностью утратили эту способность и потому не могли предсказывать поведение других людей по проявлениям их чувств наделенного силой, можно рассматривать как полную противоположность перекованным. Такой человек может даже с далекого расстояния узнавать, что думают или чувствуют другие. Если он в совершенстве владеет силой, то способен передавать другим собственные мысли и чувства. Будущий король верите мог достичь сознания любого человека, где бы тот ни находился, но он говорил – что перекованные, по-видимому, не воспринимают его силу, а стало быть, и он сам не может улавливать их душевные порывы и читать их мысли. Это, однако, не значит, что перекованные совершенно невосприимчивы к силе. Могла ли сила верить и притягивать их к Оленьему замку и Бакипу? Возможно, она пробуждала в перекованных душевный голод, воспоминания о том, чего они решились. Поскольку ради того, чтобы попасть к Бакипу, им приходилось преодолевать огромные расстояния по пересеченной местности, ими должно было двигать какое-то сильнейшее побуждение. И когда верите покинула Олений замок, отправившись в свое путешествие, перекованные перестали стягиваться к твердыне видящих. Чейт Фалстар. Мы подошли к двери короля Шрюда и постучались. Шут открыл ее. Я заметил, что Волзит был среди пирующих. Он остался там и после ухода короля. «Впусти меня», — сказал я тихо, в ответ на испепеляющий взгляд Шута. «Нет», — сказал он спокойно и начал закрывать дверь. Я надавил на нее плечом, и барич помог мне. Это был первый и последний раз, когда я использовал силу против Шута. Я не получил никакого удовольствия, доказав, что физически сильнее, чем он. Выражение его лица, когда я оттер шута плечом, было таким, какого никто не должен видеть на лице друга. Король сидел перед камином и что-то бормотал. Будущая королева тоскливо сжалась подле него, а Розмари дремала у ее ног. Кетрикен встала и с удивлением посмотрела на нас. «Фиц Чивл?» — спросила она тихо. Я быстро подошел к ней. Я должен многое объяснить, и у меня для этого очень мало времени. То, что нужно сделать, должно быть исполнено сейчас, немедленно. Я помолчал, обдумывая, как лучше растолковать это ей. Вы помните день вашего обручения, сверите? Конечно. Она посмотрела на меня так, как будто я внезапно помешался. Он использовал тогда Августа, члена Круга Силы, чтобы оказаться рядом с вами, в вашем сознании, и открыть вам свое сердце. Вы помните это? Она покраснела. «Конечно, я помню, но я не думала, что кто-то еще знает об этом. Не многие знают. Я огляделся и увидел, что Шут и Барич слушают этот разговор с широко раскрытыми глазами. Верите, обращался к вам силой через августа. Как вам известно, ваш муж наделен огромной силой. Вы знаете также, как он защищает силой наши берега. Это родовая магия, дар семьи видящих. Верите...» унаследовал его от своего отца, а я получил некоторую долю силы от моего. Почему ты мне это рассказываешь? Потому что я не верю, что Верити умер. Раньше, как мне говорили, король Шрюд обладал большой силой. Теперь это уже не так. Его болезнь истощила силу, так же, как многое другое. Но мы можем убедить его попытаться связаться с Верити, если ему удастся. Я могу дать ему мою жизненную энергию, чтобы поддержать его, и тогда он «Возможно, дотянется до Верити». «Это убьет его», — без выражения произнес Шут. «Я слышал о том, как иссушает человека сила. Мой король и без того истощен». «Не думаю, что это случится. Если мы свяжемся с верите будущий король оборвет связь, прежде чем она повредит его отцу. Он не раз поступал так, когда использовал мою силу. Даже Шуту видна твоя ошибка». Шут подергал рукава своей красивой новой рубашки. «Если ты свяжешься с верите откуда мы узнаем, что это правда, а не представление?» Я раскрыл рот, чтобы сердито возразить, но Шут предостерегающе поднял руку. «Конечно, мой дорогой фиц мы все поверим тебе, потому что ты наш друг и действуешь в наших интересах. Но другие могут усомниться в твоих словах». «Его сарказм уколол меня», но мне удалось промолчать. «А если ты не свяжешься с верите что мы получим? Изможденный король, которого в самом ближайшем будущем объявят недееспособным? Скорбящая королева, которая должна вдобавок ко всем своим горестям сомневаться, не оплакивает ли она человека, который еще жив? Нет, мы ничего не выигрываем, даже если у тебя получится» потому что нашей веры в тебя будет недостаточно, чтобы остановить колеса, которые уже завертелись. И мы очень много потеряем, если ты потерпишь поражение. Слишком много. Они смотрели на меня. Даже в темных глазах Барича был вопрос, как будто он вдруг усомнился в целесообразности того, что сам уговаривал меня сделать. Кетрикин стояла очень тихо, как будто боялась, что слабый луч надежды, который я зажег для нее, вдруг погаснет. Я жалел о том, что бросился действовать, не поговорив сперва с Чейдом. Но я подозревал, что у меня не будет другого случая собрать в королевских покоях всех этих людей в отсутствие Волзеда и Регала. Это следовало сделать сейчас или не делать никогда. Я осмотрел на единственного человека, который не наблюдал за мной. Король Шрюд рассеянно следил за бушующими языками пламени в камине. «Он все еще король?» — сказал я тихо. «Давайте спросим его, и пусть он решит». «Нечестно! Он не в себе!» Шут встал между нами. Он поднялся на цыпочки, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. «От этих трав, которыми его опаивают, он послушен, как рабочая лошадь. Попроси его перерезать тебе горло» и он с радостью возьмет у тебя нож. — Нет, — раздался дрожащий голос. — Нет, мой шут. Я еще не так далеко зашел. Мы ждали, затаив дыхание, но король Шрюд больше не сказал ничего. Наконец я тихо пересек комнату и сел рядом с ним. — Король Шрюд, — умоляюще сказал я. Его взгляд встретился с моим, метнулся в сторону, и неохотно вернулся. Наконец он посмотрел на меня. «Вы слышали все, о чем мы говорили? Мой король, вы верите, что ваш сын мертв?» Он разжал губы и сделал глубокий вдох. «Регал сказал мне, что верите мертв. Он получил известие». «Откуда?» — спросил я осторожно. Король медленно покачал головой посланец я думаю я повернулся к остальным известие должен был принести гонец с гор потому что верить и к этому времени уже должен быть там он почти добрался туда когда им пришлось отослать барича я не верю что гонец мог проделать весь путь с гор и не задержаться чтобы передать это сообщение лично кеттрикен сообщения могли передавать от человека к человеку неохотно сказал Барич. Для одного человека и одной лошади это слишком изнурительное путешествие. Гонцу пришлось бы менять лошадей или передавать свою новость другому человеку на другой лошади. Последнее более вероятно. Возможно. Но сколько времени нужно, чтобы такая весть дошла до нас с гор? Я знаю, что Верите был жив, когда отсюда уезжал лорд из Бернса, потому что в тот день король шрют использовал меня, чтобы поговорить с ним. В ту ночь, когда мы с королем потеряли сознание у этого камина, вот что произошло тогда, Шут. Я помолчал. Мне кажется, что я чувствовал мысленное присутствие верите во время битвы в Ладной бухте. Я увидел, что Барич мысленно считает дни. Потом он пожал плечами. Это возможно. Если верите был убит в тот день и весть послали немедленно с хорошими лошадьми, это могло быть сделано с трудом. «Не верю в это!» Я повернулся к остальным, пытаясь влить в них свою надежду. «Я не верю в то, что верите мертв!» Я снова посмотрел на короля. «А вы? Вы верите, что ваш сын мог умереть, а вы бы ничего не почувствовали?» «Чивл! Ушел так!» как слабеющий шепот. «Отец!» — сказал он. «Отец!» В комнате воцарилось молчание. Я сидел на корточках и ждал решения моего короля. Медленно его рука поднялась, как будто жила собственной жизнью. Она пересекла небольшое пространство, разделявшее нас, и опустилась на мое плечо. На мгновение. Это все. Только тяжесть королевской руки на моем плече. Король Шрюд слегка пошевелился в своем кресле и вдохнул через нос. Я закрыл глаза, и мы снова ринулись в Черную реку. Снова я увидел отчаявшегося молодого человека, заключенного в умирающем теле короля Шрюда. Нас обоих подхватило все сокрушающие течения мира. «Здесь никого нет». «Никого, кроме нас!» В словах Шрюда была тоска. Я не мог найти себя. Здесь у меня не было ни тела, ни языка. Он держал меня в этом реве и грохоте. Я вообще едва мог думать, не говоря уж о том, чтобы вспомнить те немногие уроки силы, которые получил у Галина. Это было все равно, что читать выученную речь, когда тебя душат. Я сдался. Я отчаялся, и оставил все попытки. И тогда откуда-то, как перышко, влекомая ветерком или пылинка, танцующая в солнечном луче, пришел голос Верити, говоривший, «Быть открытым — это просто не быть закрытым». Мир был безграничным, и все в нем было связано. Я не произносил его имени вслух и не думал о его лице. Верити был здесь. Все время был здесь, и дотянуться до него было очень легко. Вы живы? Конечно, но тебе не следует так выплескивать силу. Ты разом выливаешь все, что у тебя есть. Сдерживай себя, будь точным. Он вернул меня в мое тело и ахнул, узнавая. «Отец!» — верите, грубо толкнул меня. «Назад! Отпусти его!» «У него нет для этого сил! Ты убьешь его, идиот! Отпусти!» Когда я пришел в себя и открыл глаза, я лежал на боку перед камином. Лицо мое обжигал жар огня. Я со стоном откатился и увидел короля. Его губы втягивались и вытягивались при каждом вздохе. Кожа приобрела синеватый оттенок. Барич Кетрикен и Шут беспомощным кругом стояли вокруг него. «Сделайте что-нибудь!» Задыхаясь, сказал я им. «Что?» — спросил Шут, веря, что я знаю ответ. Я порылся в памяти и нащупал единственное лекарство, которое мог вспомнить. «Эльфийская кора!» — прохрипел я. Комната по краям все еще оставалась черной. Я закрыл глаза и прислушался к их тревожной суете. Медленно я начинал понимать, что сделал. Я работал силой, и чтобы сделать это, Я выпил жизненные силы моего короля. «Ты будешь смертью королей», — сказал Шут. «Пророчество или проницательное предположение?» «Предположение проницательного?» Слезы выступили у меня на глазах. Я почувствовал запах чая из эльфийской коры. Чистая сильная кора, никакого имбиря или мяты, чтобы отбить запах. Я заставил себя приоткрыть глаза. «Слишком горячо!» — прошептал Шут. «Он быстро остынет на ложке», — покачал головой Барич и влил немного жидкости в рот короля. Я не увидел, что король сделал глоток. Но Барич, который многому научился в конюшнях, мягко потянул вперед нижнюю губу короля, а потом погладил его горло. Он влил еще одну ложку в рот расслабленного Шрюда. Кетрикин присел рядом со мной. Она положила мою голову себе на колени и поднесла к моим губам горячую чашку. Я выпил. Чай оказался слишком горячим, но мне было все равно. Я шумно всасывал его вместе с воздухом. Я проглотил его, борясь с удушьем, вызванным горечью. Темнота начинала рассеиваться. Снова появилась чашка, и я снова выпил. Настой был таким крепким, что мой язык онемел. Я поднял глаза на Кетрикен... Встретил ее взгляд и чуть заметно кивнул. «Верите жив?» — спросила она тихо. «Да. Больше я ничего не смог выговорить». «Он жив!» — громко крикнула она остальным, в ее голосе была радость. «Отец мой!» — простонал Регал. Он стоял в дверях, покачиваясь, лицо его покраснело от злобы и выпитого вина. За его спиной я заметил стражника и маленькую розмари с широко раскрытыми глазами. Каким-то чудом она умудрилась прошмыгнуть мимо этих людей, подбежать к Кетрикен и вцепиться в ее юбки. На мгновение все застыли. Потом Регал ворвался в комнату, восклицая и засыпая всех требованиями и вопросами, но не давая никому ни малейшего шанса заговорить. Кетрикен продолжала сидеть на корточках рядом со мной. клянусь что если бы не она, гвардейцы Регала немедленно схватили бы меня. Лицо короля немного порозовело. Барич поднес к его губам еще одну полную чайную ложку и, увидев, как король глотает, я обрадовался. Но не Регал. — Что ты даешь ему? — Прекрати немедленно. Я не хочу, чтобы мой отец был отравлен грязным конюхом. — У него был еще один приступ, мой принц, — сказал внезапно Шут. Его голос как будто пробил брешь в хаосе комнаты, и из этой бреши выросла тишина. «Чай из эльфийской коры поддержит его. Я уверен, что даже Волзит слышал об этом». Принц был пьян. Он не был уверен, советуется с ним шут или издевается. Он сверкнул глазами на шута, который мило улыбнулся в ответ. «О!» — неохотно сказал Регал, на самом деле не желая быть успокоенным. Хорошо. «А что с этим?» Он гневно посмотрел на меня. «Пьян?» кетрикин встала, позволив моей голове с убедительным стуком упасть на пол. Искры света замелькали перед моими глазами. В ее голосе было только отвращение. «Главный конюшей, уведите его отсюда. Вам не следовало пускать его сюда. В следующий раз будьте любезны воспользоваться вашим разумом, когда он потеряет собственный». «Всем известно, что наш главный конюш сам любит пропустить рюмашку другую, моя леди. Подозреваю, что и сегодня они веселились вместе», — ухмыльнулся Регал. «Уж очень он переживает смерть Верити», — просто сказал барич. Он был верен тебе предлагая объяснение, но не извинение. Он взял меня за ворот рубашки и рывком поднял на ноги. Мне не пришлось притворяться. Я действительно шатался, пока он не перехватил меня поудобнее. Краем глаза я заметил, как шут поспешно вливает в рот короля новую порцию чая. Я молился, чтобы никто не помешал ему. Когда барич грубо вытаскивал меня из комнаты, я слышал, как королева Кетрикен упрекала Регала, говоря, что ему следовало бы быть внизу с его гостями и обещая, что сама уложит короля в постель. Когда мы поднимались по лестнице я услышал, как спускаются Регал и его стражники. Принц все еще что-то бормотал, утверждая, что он не дурак и ни с чем не перепутает заговор, когда увидит его. Это встревожило меня, но я был совершенно уверен, у него нет ни малейшего представления о том, что на самом деле происходило в королевских покоях. Когда мы добрались до моей двери, я уже настолько пришел в себя, что сам смог отпереть многочисленные запоры. Барич вошел вслед за мной. «Будь у меня собака, которая болела бы так же часто, как ты, я бы прикончил ее», — заметил он ласково. «Хочешь еще коры?» «Хорошо бы, но не такую сильную дозу. У тебя есть немного имбиря, мяты или розовых бутонов?» Он оскорбленно взглянул на меня. Я сидел в кресле, пока он ворошил жалкие угли в моем очаге. Барич развел огонь. Налил воды в котелок и повесил его над очагом. Затем нашел чайник и положил туда растертую кору, потом достал кружку и протер ее от пыли. Он все приготовил и расставил, после чего огляделся. Что-то похожее на отвращение появилось на его лице. «Почему ты так живешь?» — спросил он. «Как? В такой пустой и неуютной комнате». Я видал палатки в зимних лагерях, в которых было веселее, чем у тебя. Как будто ты никогда не оставался здесь дольше, чем на ночь или на две. Я пожал плечами. Никогда не задумывался над этим. Некоторое время мы молчали. А следовало бы, — сказал он неохотно. А еще о том, как часто ты бываешь ранен или болен. Тому, что случилось сегодня, ничем не помочь. Ты знал, чем это закончится для тебя, но продолжал, несмотря ни на что. Я должен был. Я смотрел, как он заливает растертую кору горячей водой. Должен. Шут убедительно доказал, что это не так. Но нет, ты ринулся вперед. Ты и король Шрют. Вы оба. Ну и что? Я знаю кое-что о силе, тихо сказал Барич. Я был человеком короля для Чивола, не так часто. И после этого я не был в таком плохом состоянии, как ты сейчас, за исключением одного или двух случаев. Но я чувствовал его возбуждение, его... Он вздохнул. Его полноту, единение с миром. Чивол как-то говорил со мной об этом. Человек может попасть в зависимость от силы, сказал он и тогда он ищет повода применять ее чаще, пока сила не поглотит его». Через мгновение он добавил «Это немного похоже на радость битвы. Ощущение движения, неограниченного временем или того, что ты превращаешься в силу, более могущественную, чем сама жизнь. Поскольку я не могу работать силой без чужой помощи, вряд ли это уж так опасно для меня». «Ты очень часто предлагаешь себя тем, кто может», — прямо сказал Барич. «Так же часто, как бросаешься навстречу опасностям, в которых чувствуешь такое же возбуждение. Во время битвы ты впадаешь в бешенство. А что с тобой происходит, когда ты применяешь силу?» Я никогда не задумывался над этим. Что-то в словах Барича встревожило меня, но я выкинул эти мысли из головы. «Быть человеком короля — мой долг. Кроме того, это ведь было твое предложение, разве нет?» «Верно. Но я бы послушался шута. А ты не сомневался. Ты ни секунды не боялся того, что могло случиться с тобой. Может быть, тебе стоит подумать о себе?» «Я знаю, что делаю». Я сказал это гораздо более резко, чем намеревался. И барич не ответил. Он налил в кружку чаю и протянул его мне. Я хорошо знал выражение лица, которое было у него в эту минуту. Оно означало «Подумай о том, что я говорю». Я взял кружку и уставился в огонь. Барич сел на сундук с одеждой. «Верите, жив!» — тихо проговорил я. «Я слышал, как это сказала королева. Я никогда не верил в его смерть». Он принял это очень спокойно и с тем же спокойствием добавил. «Но у нас нет доказательств». «Доказательств?» – переспросил я. «Король разговаривал с ним. Разве этого недостаточно?» «Для меня более чем достаточно. Для большинства других людей...» «Когда король выздоровеет, он поддержит меня, верить и жив!» «Я сомневаюсь, что это помешает регалу объявить себя будущим королем». Церемония назначена на следующую неделю. Думаю, что он сделал бы это сегодня, если бы не необходимость присутствия всех герцогов». Была ли в этом виновата эльфийская кора, или изнеможение, или просто непрекращающийся поток событий, но комната внезапно покачнулась. Мне показалось, что я бросился на перерез несущейся телеги, чтобы остановить ее, но она меня переехала. Шут был прав. Сделанное мною сегодня мало что значило, если не считать успокоения для Кетрикен. Поток отчаяния захлестнул меня. Я поставил пустую кружку. Шесть герцогств разваливались. Мой будущий король вернется в развалившуюся страну, на разоренное побережье, в разграбленный и пустой замок. Наверное, если бы я верил в элдерлингов, то мог бы каким-то образом поверить и в то, что все это кончится хорошо. Но сейчас я чувствовал только свою вину. Барич странно смотрел на меня. «Иди в постель», — посоветовал он. «Иногда от передозировки эльфийской коры человек впадает в тоску». Во всяком случае, так я слышал. Я кивнул. А про себя подумал, не в этом ли была причина подавленности верите в которой он часто пребывал в последнее время. «Тебе надо как следует отдохнуть». «Утром дела могут пойти лучше». Барич хмыкнул и по волчьей оскалился. «А могут и не пойти. Но, по крайней мере, отдых подготовит тебя к встрече с грядущими событиями». Он помолчал и стал серьезным. Молли заходила ко мне. «С ней все в порядке?» — спросил я. «Принесла свечи, хотя знала, что мне они не нужны». Барич пропустил мой вопрос мимо ушей как будто искала повода поговорить со мной. «Что она сказала?» Я встал с кресла. «Немногое. Она все еще очень сдержана со мной, а я очень прям. Я просто передал ей, что ты без нее скучаешь. А она?» «Ничего», — он улыбнулся. «Но она очень мило краснеет». Он вздохнул и снова посерьезнел. «И потом я прямо спросил...» Не пугал ли ее еще кто-нибудь? Она расправила маленькие плечи и сжала зубы, как будто я пытался что-то впихнуть ей в рот. Она сказала, что благодарна мне за участие, но, может, сама позаботится о себе. Понитив голос, он поинтересовался. «Как ты думаешь, попросит она помощи, если ей понадобится?» «Не знаю», — признался я. «У нее собственные представления о мужестве», и собственный способ драться. Она поворачивается и идет прямо навстречу врагам. Что до меня, то я пытаюсь извернуться и подойти к ним с тыла. Иногда она заставляет меня чувствовать себя трусом. Барич встал и с хрустом потянулся. Ты не трус, Фитц. Тут я за тебя поручусь. Может быть, ты просто лучше ее понимаешь, что происходит. Жаль, что мне тебя нечем успокоить. Я буду заботиться о ней, настолько, насколько она мне позволит. Он искоса взглянул на меня. Хэнс сегодня спросил, кто эта хорошенькая леди, которая приходит ко мне так часто. Что ты сказал ему? Ничего. Просто посмотрел на него. Я знал этот взгляд. Больше Хэнс спрашивать не будет. Барич ушел и я растянулся на постели, тщетно надеясь отдохнуть. Я заставлял себя лежать спокойно, пытался хотя бы немного расслабиться, но тревожные мысли не покидали меня. Конечно, мои мысли должны были быть направлены только на бедственное положение моего короля. Однако боюсь, что большая часть из них принадлежала Молли, которая сидела одна в своей пустой комнате. Когда это стало невыносимым, я встал и вышмыгнул за дверь. Звуки затихающего веселья все еще доносились из большого зала. Коридор был пуст. Я тихо двинулся к лестнице. Сказал себе, что буду очень, очень осторожен. Я только стукну ей в дверь, может быть, зайду на минутку, только убедиться, что с ней все в порядке. Не более того. Просто самый короткий из визитов. «Тебя преследуют!» Прошептал ночной волк у меня в голове. Теперь он разговаривал со мной только шепотом, так как боялся, что его услышит барич. Я не остановился, иначе мой преследователь мог догадаться, что я заподозрил слежку. Я почесал плечо, чтобы получить возможность обернуться, но ничего не увидел. «Принюхайся!» Я так и сделал. Быстрый выдох, за которым последовал глубокий вдох. Ясный след запаха в воздухе. Чеснок. Я осторожно прощупал все вокруг и похолодел. Тут, в противоположном конце коридора, укрывшийся в дверном проеме, вил мрачный, худой вилл с вечно полузакрытыми глазами, член круга, которого отозвали из Бернса. Очень осторожно я коснулся завесы силы, которая прятала его от меня. Слабый намек, чтобы я не замечал его. Легкий запах самоуспокоения, посланный в мою сторону, чтобы я сделал все, что собирался. Очень коварно. Очень искусно. Гораздо более тонкое прикосновение, чем те, что демонстрировали мне Сирен и Джастин. Опаснейший человек. Я пошел на лестничную площадку и взял хранившиеся там свечи, а потом вернулся в свою комнату, как будто свечи были моей единственной целью. Когда я закрыл за собой дверь, Во рту у меня было сухо. Я судорожно вздохнул и заставил себя проверить защиту, охранявшую мой разум. Уилл не проник в мое сознание. Это я мог сказать с уверенностью. Значит, он не вынюхивал мои мысли, а только внушал мне свои, чтобы ему легче было преследовать меня. Если бы не ночной волк, он пошел бы за мной прямиком к двери Молли. Я заставил себя снова лечь в постель, Чтобы попытаться припомнить все мои действия с тех пор, как Такуил вернулся в Олени Замок. Я недооценивал его как врага просто потому, что он не излучал ненависти ко мне, как Сирен и Джастин. Он всегда был тихим, незаметным юношей. Он вырос и стал ничем не примечательным человеком, вряд ли заслуживающим чего-либо внимания. Я был дураком. Я не думаю, что он следил за тобой раньше но я не уверен. Ночной волк. Брат мой, как мне благодарить тебя? Оставайся живым. Он помолчал. И принеси мне имбирный пряник. Ты получишь его. Обещал я горячо. Огонь, разведенный баричем, уже угасал, а я все еще не спал, когда ощутил сквозняк из открытой двери во владение чейда, пробежавший по моей комнате. Я с облегчением встал и пошел к нему. Он с нетерпением расхаживал по своей маленькой комнате, ожидая моего появления, и накинулся на меня, как только я вошел. «Убийца, это орудие!» — прошипел он мне. «Почему-то мне никогда не удавалось вдолбить это в тебя. Мы — орудия! Мы ничего не делаем по собственной воле!» Я резко остановился, потрясенный яростью в его голосе. Меня охватило негодование. Я никого не убивал! — Тссс! Говори тихо. Я бы не был в этом так уверен на твоем месте. Сколько раз я делал свою работу и не сам вонзал нож, а просто устраивал так, что у кого-то другого появлялась соответствующая причина и возможность сделать это за меня! Я промолчал. Он посмотрел на меня и вздохнул. Ярость и напор уходили. «Иногда единственное, что можно сделать, это просто спасти то, что осталось. Иногда приходится смириться с этим. Мы не должны предпринимать никаких действий, мальчик. То, что ты сделал сегодня, было плохо обдумано», — сказал он мягко. «Так мне говорили и Шут, и Барич. Не думаю, что Кетрикен согласилась бы с этим». Кетрикен и ее ребенок научились бы жить со своим горем, так же, как и король Шрюд. Посмотри, чем они были. Чужеземная женщина, вдова умершего принца, мать ребенка, который еще не появился на свет и который много лет не сможет получить власть. Регал решил, что Шрюд будет слабеющим, полубезумным стариком, которого можно дергать за ниточки, как марионетку, но вполне безвредным. Не было никакой необходимости устранять его и Кетрикен. О, я согласен. Положение Кетрикен не было совершенно безопасным, но она не была в прямой оппозиции к регалу А теперь это так. Она не сказала ему о том, что мы узнали, сказал я нехотя. и не нужно говорить. Это сразу будет видно потому, как она станет держаться с Реголом. Он опустил ее до положения вдовы. «Ты снова вознес ее на место будущей королевы!» «Но я беспокоюсь о Шрюде. Это Шрюд держит ключ, и он может заявить, что верите жив, и у Регала нет никаких прав на титул будущего короля. Именно его должен бояться Регал!» «Я видел Шрюда проницательного, Чейд. Видел его таким, как он есть». Не думаю, что он выдаст Реголу эту тайну. В этом изможденном теле, одурманенном наркотиками и измученном болью, все еще жив проницательный человек. Возможно. Но он глубоко спрятан. Наркотики и боль вынудят проницательного человека сделать глупость. Человек, умирающий от ран, подгоняет лошадь, чтобы вступить в последний бой. Боль может заставить человека рисковать, или проявлять себя странным образом?» Его слова звучали слишком разумно. «Разве ты не можешь попросить Шрюда не говорить Регулу о том, что мы узнали?» «Вероятно, я мог бы попытаться, если бы этот проклятый Волзет не путался все время под ногами. Раньше в этом не было ничего плохого, и он был управляем и полезен». Он никогда не знал, что за травами, которые приносят ему торговцы, стою я. И даже не догадывался о моем существовании. Но теперь он впился в короля как клещ. И даже шут не может надолго выгнать его. Мне редко удается провести со Шрюдом больше нескольких минут. Я считаю большой удачей, если мой брат остается в сознании хотя бы половину этого времени. Что-то в его голосе заставило меня престиженно опустить голову. «Прости», — сказал я. «Иногда я забываю, что для тебя он не только король». «Что ж, на самом деле мы никогда не были особенно близки. Но мы двое немощных стариков, которые теряли силы вместе. Иногда это сближает людей. Мы многое пережили вместе еще до твоего рождения. Мы можем тихо разговаривать и вспоминать давно минувшие дни, Я могу рассказать тебе, как это было, но ты все равно не поймешь. Мы словно два чужеземца, которые вынуждены оставаться в чужой стране и не могут попасть домой. И только мы двое можем подтвердить, что место, где мы когда-то жили, и вправду существует. По крайней мере, раньше могли. Я подумал о двух детях, которые носились по берегу залива, срывали с камней ракушки, и еле сырым их содержимое, Молли и я. Можно испытывать тоску по былым временам и скучать по тому единственному человеку, который способен разделить эти воспоминания. Я кивнул. «Хорошо. Сегодня мы подумаем о том, как нам спастись. Итак, слушай меня. Я должен получить твое слово. Ты не будешь совершать никаких действий» которые могут иметь значительные последствия, не посоветовавшись со мной. Договорились? Я опустил глаза. Я хотел бы сказать «да». Я хотел бы согласиться с этим. Но в последнее время мои самые простые действия влекут за собой тяжелейшие последствия. И события нагромождаются так, что мне приходится делать выбор, не имея возможности посоветоваться ни с кем так что я не могу обещать. Но я обещаю попробовать. Этого достаточно? — Я полагаю, да. — Изменяющий, — пробормотал он. — Шут тоже меня так называет, — пожаловался я. Чейд внезапно остановился, едва начав что-то говорить. — В самом деле? — спросил он настойчиво. — Он швыряет меня этим словом при каждом удобном случае. Я подошел к очагу Чейда и сел перед огнем. Его жар приятно согревал. Барич говорит, что слишком сильная доза эльфийской коры может вызвать подавленность и уныние. Ты считаешь, он прав? Да. Но может быть дело в обстоятельствах? Верите часто впадал в тоску, а ему приходилось принимать настой постоянно. С другой стороны, на это тоже были свои причины. Может быть, мы никогда не узнаем правды. Ты очень свободно разговариваешь сегодня. Называешь имена, упоминаешь мотивы. «В большом зале сегодня сплошное веселье. Регал был уверен, что выиграл. Все часовые в увольнительной. Всем шпионам дан отпуск на эту ночь». Он посмотрел на меня. «Я уверен, что скоро все будет уже не так, как раньше». «Ты считаешь, нас здесь могут подслушивать?» Я могу подслушивать и подглядывать везде. Из этого можно заключить, что меня тоже можно подслушать и за мной можно шпионить. Это только вероятность. Но такой старый человек, как я, не может рисковать. Давнишнее воспоминание внезапно обрело смысл. Когда-то ты говорил мне, что в саду королевы ты слеп. Совершенно верно. Так что ты не знал, Я не знал, что делает с тобой Галин. До меня доходили только слухи, большая часть которых казалась мне совершенно невероятной, а в конце концов выяснилось, что это правда. Но в ту ночь, когда он избил тебя и оставил умирать... Нет. Чейт странно посмотрел на меня. Неужели ты думал, что я мог знать и смотреть на это сквозь пальцы? Ты обещал не вмешиваться в мое обучение? сказал я сдержанно Чейт сел в кресло и со вздохом откинулся назад Не думаю, что ты когда-нибудь сможешь доверять кому-то или верить, что кто-то заботится о тебе Я замолк Сперва Барич, а теперь Чейт вынуждали меня увидеть себя не с лучшей стороны. "Что ж, хорошо", уступил Чейт. "Как я уже сказал, спасение «Что я должен сделать?» Он выдохнул через нос. «Ничего. Но...» «Абсолютно ничего. Помни это все время. Будущий король верить и мертв. Живи соответственно этому. Верь, будто Регал имеет право претендовать на титул будущего короля. И у него есть право делать все, что он делает. Успокой его сейчас. Не давай ему поводов для страха. Мы должны заставить его поверить, что он победил. Я некоторое время подумал, потом встал и вытащил из-за пояса нож. «Что ты делаешь?» — спросил Чейт. «То, чего Регал ожидал бы от меня, если бы я действительно верил, что верите мертв». Я протянул руку к затылку, туда, где кожаный шнур связывал мои волосы, в хвост воина. «У меня есть ножницы!» раздраженно заметил чейт он пошел взял их и встал у меня за спиной на какую длину я задумался как можно короче учитывая только что я не могу оплакивать его как коронованного короля ты уверен этого будет ждать от меня регал да мое ты прав одним быстрым движением чейт срезал мои волосы у узла странно было ощутить как внезапно на лицо упали короткие пряди, не доходящие даже до подбородка. Как будто я снова стал пажом. Я поднял руку, пощупал их и спросил. «Что ты будешь делать?» «Попытаюсь найти безопасное место для Кетрикен и короля. Я должен все приготовить для бегства. Они должны исчезнуть, как тени на рассвете». «Ты считаешь, что это необходимо?» «А что нам еще остается?» Они теперь не более чем заложники, бессильные заложники. Внутреннее герцогство преданы Регалу. Прибрежные герцогства потеряли веру в короля Шрюда. Тем не менее, кетрикин завоевала себе союзников среди них. «Я должен подергать за веревки, которые она сплела, и посмотреть, что можно будет организовать. По крайней мере, мы можем поместить их туда» где никто не будет использовать угрозу их безопасности как орудие против верить когда он вернется и потребует свою корону. Если он вернется, мрачно заметил я. Не если, а когда. С ним будут элдерлинги. чейт посмотрел на меня. Постарайся хоть во что-то верить, мальчик. Ради меня. Время которое я провел в саду Королевы с Галином, было, безусловно, худшим периодом моей жизни в Оленьем замке. Но неделя, последовавшая за этим ночным разговором с Чейдом, едва ли была намного лучше. Замок представлял собой разворошенный муравейник. Куда бы я ни пошел, все напоминало о том, что сам фундамент моей жизни вот-вот разрушится. Больше никогда ничего не будет так, как прежде». Из внутренних герцогств приехало множество людей засвидетельствовать, как Регал становится будущим королем. Если бы наши конюшни не были так опустошены, Баричу и хенцу пришлось бы туго. Казалось, что жители внутренних герцогств были повсюду. Высокие, с льняными волосами люди из фароу смуглые пастухи и земледельцы Тилта. Они сильно отличались от мрачных солдат Оленьего замка, коротко обрезавших волосы в знак скорби. Множились стычки. Ропот в городе принял форму шуток, сравнивавших нашествие жителей внутренних герцогств с пиратскими набегами. У всех этих шуток был оттенок горечи. Однако самым тяжелым было то, что лучшие вещи вывозились из оленева замка. Комнаты были бесстыдно ободраны. Гобелены и ковры, мебель, инструменты и запасы всех видов выносились из замка, погружались на баржи, и отправлялись вверх по реке к Тредфорду. Это делалось всегда для большей безопасности или для удобства короля. Мастерица Хести была уже на грани безумия, пытаясь принять такую массу гостей, когда половина мебели была отослана в Тредфорд. Иногда казалось, будто Регал решил проследить за тем, чтобы все, что он не сможет увести с собой, было отправлено до его отъезда. В то же время... Он не боялся никаких расходов, чтобы сделать церемонию получения титула будущего короля как можно более помпезной и роскошной. Я не понимаю, почему он вообще так возился с этим. Мне казалось совершенно очевидным, что он собирается бросить четыре из 6 герцогств на произвол судьбы. Но, как сказал мне когда-то Шут, бессмысленно пытаться мерить пшеницу Регола своими мерками. Общих мерок у нас не было. Может быть, он находил какое-то особое удовлетворение в том, чтобы вызвать на коронацию герцогов Риппона, Шокса и Бернса, но я этого понять не мог. Он не особенно задумывался о том, как нелегко им было выбраться в Оленей замок, в то время как их побережье подвергалось постоянным набегам. Я не удивился, узнав, что они не спешили приехать, а по прибытии были шокированы тем, во что превратилась королевская твердыня. Весть о решении Регала уехать и увезти короля и Кетрикин не дошла до прибрежных герцогств. Но задолго до того, как прибыли прибрежные герцоги, моя собственная жизнь стала рассыпаться на куски. Сирин и Джастин начали преследовать меня, и я чувствовал их. Часто они преследовали меня физически, но нередко я ощущал ускользающее легкое прикосновение силы. Они были дятлами, выуживающими мои случайные мысли или мечты или любое оставленное без внимания мгновение моей жизни. Это само по себе было достаточно плохо. Но теперь я знал, что они только отвлекают меня, чтобы я не заметил более тонкого и продуманного преследования уила Так что я поставил высочайшие стены для защиты своего сознания, хотя и понимал, что тем самым отгораживаюсь и отверите. Я боялся, что таково их истинное намерение, но никому не смел рассказать о своем страхе. Я все время был настороже и использовал все свои чувства и чувства ночного волка, чтобы следить за моими врагами. И я поклялся, что буду осторожным, и решил узнать, чем занимаются остальные члены группы. Барл был в Третфорде, где, по-видимому, помогал готовить замок к приезду короля Шрюда. Я не имел никакого представления о том, где находится Карат, и не знал, У кого можно было бы спросить об этом, не подвергая себя опасности? Единственное, что я смог выяснить, на Констанции его больше не было. Меня охватила тревога, и мысль о том, что я не могу больше нащупать следящего за мной уила доводила меня до безумия. Знал ли он, что я его заметил? Или он работал так хорошо, что я мог просто не почувствовать его? Я начал жить так, словно за каждым моим шагом наблюдают. Из конюшен забрали не только лошадей и племенное стадо. Однажды утром барич сообщил мне, что уехал Хэнс. Ему даже не дали времени ни с кем попрощаться, и вчера забрали последних животных. Лучших увезли уже давно, но эти лошади тоже были хорошими, и их поведут по суше в Третфорд. Хэнсу просто велели сопровождать их. Он пришел ко мне возмущенный. Но я сказал, чтобы он отправлялся куда велено. По крайней мере, лошади будут в хороших руках, и он сможет позаботиться о них на новом месте. Кроме того, здесь ему делать нечего. Тут больше нет конюшен, которым бы требовался старший грум. Я молча проделал с ним тот путь, который некогда мы совершали по утрам, чтобы проверить, все ли в порядке. В клетках были только старые или раненые птицы. Нас приветствовали лаем всего несколько собак. Некоторые из них повизгивали. Остались только больные лошади, и на их выздоровление почти не было надежды. Когда я дошел до пустого стойла уголька, сердце мое остановилось. Я не мог вымолвить ни слова. Я прислонился к стенке и закрыл лицо руками. Барич положил руку мне на плечо. Когда я поднял глаза, он странно улыбнулся, и покачал коротко остриженной головой. «Они пришли вчера за ней и за крепышом. Я сказал им, что они дураки, и что этих лошадей забрали на прошлой неделе. И они действительно оказались дураками, потому что поверили мне. Но все-таки утащили твое седло». «Где?» — с трудом спросил я. «Лучше тебе не знать», — мрачно сказал барич. «Лучше будет, если как конокрада...» Вздернут только одного из нас. И больше он ничего не сказал мне об этом. Поздний визит к Пейшенс и Лейси не был той передышкой, на которую я надеялся. Я постучался, и последовала странная пауза, прежде чем дверь открылась. Я обнаружил в гостиной беспорядок, какого никогда еще здесь не видел, и Лейси, удрученно пытающуюся привести комнату в приличный вид. На полу лежало гораздо больше вещей, чем обычно. «Новая затея?» – спросил я, стараясь казаться беззаботным. Лейси мрачно посмотрела на меня. «Они пришли сегодня утром и забрали стол моей леди и мою кровать. Они заявили, что это нужно для гостей. Что ж, ничего удивительного, когда почти вся мебель уплыла вверх по реке. Но я очень сомневаюсь, что мы когда-нибудь снова увидим наши вещи». «Может быть, они будут ждать вас в Третфорде?» Глупо предположил я. Я не понимал раньше, насколько Регал ограничивал свободу остальных обитателей замка. Последовала долгая пауза, потом Лейси заговорила. «Им долго придется ждать, Фитц Чивелл. Мы не относимся к тем, кого увезут в Третфорд. Нет, мы относимся к тем странным людям» которые остаются здесь вместе с поломанной мебелью, сказала Пейшенс, внезапно войдя в комнату. Глаза ее были красными, и я внезапно понял, что при моем стуке она спряталась, чтобы справиться со слезами. Тогда вы, наверное, вернетесь в Ивовый лес? Мой мозг работал очень быстро. Я знал, что Регал переезжает в Третфорд. Теперь я подумал, кого же еще оставят здесь. Себя я поставил во главе списка и добавил Барича и Чейда. Шут. Не поэтому ли он в последнее время заискивал перед регалом чтобы ему позволили последовать за королем в Третфорд? Как я раньше не догадался, что короля и Кетрикен увозят, чтобы оградить их от моего влияния. регал подтвердил свои распоряжения не выпускать меня из замка. Я не хотел тревожить Кетрикен, чтобы отменять их. В конце концов, я обещал Чейду, что не буду ничего предпринимать, не посоветовавшись с ним. Я не могу вернуться в вывовый лес. Там правит Август, племянник короля, который был главой круга Галина до того несчастного случая. Он вовсе не испытывает ко мне добрых чувств. И у меня нет никакого права требовать, чтобы меня поселили там. Нет, мы останемся здесь и воспользуемся этим как можно лучше. Я попытался хоть как-то утешить ее. У меня все еще есть кровать. Ее надо принести сюда для Лейси. Барич поможет мне. Лейси покачала головой. Я сделала матрас, и мне вполне удобно. Пусть твоя кровать остается на своем месте. Может быть, никто не посмеет забрать ее у тебя. Будь она здесь, внизу, на завтра ее бы наверняка унесли. А разве короля Шрюда совсем не беспокоит происходящее? Грустно спросила меня Пейшенс. Не знаю, никого не впускают к нему. Регл говорит, король слишком болен для приема посетителей. А я подумала, что он не хочет разговаривать только со мной. Ах, бедняга! Потерять двоих сыновей и видеть свое королевство в таком состоянии. А как королева кетрикин У меня не было возможности навестить ее. Когда я в последний раз видел королеву, она чувствовала себя неплохо скорбита о своем муже, конечно, но...» «Значит, падение не повредило ей? Я так боялась! Вдруг выкидыш?» Пейшинс отвернулась и уставилась на стенку, на которой теперь не было знакомого гобелена. «Если хочешь знать правду, я просто не решилась пойти и повидать ее. Мне слишком хорошо знакома боль потери ребенка до того, как подержишь его на руках». «Падение?» — глупо спросил я. Разве ты не слышал? На этих ужасных ступеньках, которые ведут в сад королевы. Я слышала, что какую-то статую везли в Третфорд, и королева кетрикин пошла наверх, чтобы посмотреть какую, а на обратном пути упала. Не кувырком, но все равно тяжело. Спиной, прямо на каменные ступеньки. После этого я не мог сосредоточиться на беседе с Пейшенс. Она говорила об опустошении библиотек, о том, о чем я все равно не хотел думать. Как только мне представился случай, я вежливо извинился и обещал немедленно принести им известие от королевы. Кетрикин меня не пустили. Ее леди сказали мне, чтобы я не беспокоился и не тревожился. Она здорова. Ей просто надо отдохнуть. Но ох, это было ужасно. Все-таки я убедился, что с ней все в порядке и быстро ушел. Но я не вернулся к Пейшенс. Пока нет. Вместо этого я медленно поднялся по ступеням к саду королевы. Я нес с собой фонарь и шел очень осторожно. На крыше башни я обнаружил, что все было именно так, как я опасался. Самые маленькие и наиболее ценные статуи исчезли. Я был уверен, более крупные фигуры уцелили только потому, что их невозможно было вывести. Отсутствие скульптур нарушило гармонию сада Кетрикен и без того опустошенного пришествием зимы. Я тщательно закрыл за собой дверь и стал спускаться по лестнице. Очень медленно, очень осторожно. На девятой ступеньке я нашел это. Как и кетрикин я едва не упал. Но мне удалось сохранить равновесие, и я присел на корточки, чтобы обследовать это место. В жир подмешали сажу, чтобы скрыть его блеск и сделать незаметным на темном камне именно здесь могла легко оступиться нога, особенно если расстроенный человек быстро бежит вниз по ступенькам. это было достаточно близко к верхушке башни, чтобы можно было сказать что виной падения послужил кусок земли приставший к туфле. я потер черное пятно и понюхал пальцы хорошая порция свиного жира заметил шут я вскочил и чуть не свалился с лестницы, дико замахав руками. Я удержался на ногах. «Интересно», — прокомментировал Шут. «Думаешь, ты сможешь научить меня такому трюку?» «Не смешно, Шут. За мной все время следят, и я на взводе». Я всмотрелся в темноту. «Если Шуту удалось подкрасться ко мне, почему того же не может сделать и уил «Как король?» — спросил я тихо. «Если они предприняли такое покушение на Кетрикен...» Я не мог не беспокоиться за безопасность Шрюда». «Это ты мне расскажи?» Шут вышел из тени. Его прекрасная одежда исчезла, на нем был старый, синий с красным шутовской костюм. Он прекрасно гармонировал с кровоподтеками на его лице. На правой щеке была ссадина. Одной рукой он прижимал к груди другую, которая, по-видимому, была вывихнута. «Неужели опять?» — выдохнул я. Именно это я им и сказал, но они меня не послушали. Некоторые люди просто не умеют вести беседу. «Что случилось? Я думал, ты и Регал...» «Что ж, даже шут не кажется достаточно глупым, чтобы удовлетворить Регала. Сегодня я не хотел уходить от короля Шрюда. Они все время расспрашивали его о том, что случилось в ночь праздника. Может быть, я стал слишком остроумным, предлагая другие способы развлечений». Они выкинули меня из королевских покоев. Сердце мое упало. Я был уверен, что совершенно точно знаю, какой именно стражник помогал ему выйти за дверь. Это было то, о чем всегда предупреждал меня барич. Никогда нельзя знать, на что может решиться регал. Что сказал им король? А, ты не спрашиваешь, как король себя чувствует и выздоравливает ли он, а только о том, что он им сказал. «Ты боишься за свою драгоценную шкуру, юный принц?» «Нет. Я не был обижен ни его вопросом, ни его тоном. Просто слушал. В последнее время меня мало заботили наши отношения. Шут просто приходил, когда ему нужна была моя помощь. Нет. Но если король ничего не сказал о том, что верить жив, у Регала не будет никаких причин...» «Мой король был неразговорчив». Это начиналось как приятная беседа между отцом и сыном. Принц говорил королю, как ему следует радоваться, что Регал наконец-то стал будущим королем. Король Шрюд был довольно рассеян, это часто бывает с ним в последние дни. Что-то в этом вызвало раздражение Регала, и он начал обвинять отца в том, что тот недоволен и даже возражает против этого. Наконец он начал говорить, что существует заговор, созданный с целью не допустить его до трона. Ни один человек не опасен так, как тот, кто не может решить, чего он боится. Регал именно таков. Даже Волзит был ошеломлен его напыщенными речами. Он принес королю одну из своих настоек, чтобы заглушить его разум вместе с болью, но когда он поднес чашу ближе, Регал вырвал ее у него из рук. Потом он кинулся на бедного, дрожащего воловьего зада и обвинил его в том, что он тоже участвует в заговоре. Он утверждал, что Волзид намеревался опоить нашего короля, чтобы тот не смог рассказать все, что знает. Он приказал Волзиду убираться из комнаты, сказав, что он не потребуется королю, пока Шрюд не сможет ясно разговаривать со своим сыном. Мне он тоже приказал выйти вон. Я не хотел уходить, но со мной легко справились несколько неуклюжих пахарей, из внутренних герцогств. Ужас рос во мне. Я помнил мгновение, когда разделял боль короля. Регал будет безжалостно наблюдать, как боль пробьется сквозь травяной дурман и овладеет его отцом. У меня в голове не укладывалось, как человек может быть таким жестоким, и тем не менее я знал, что Регал именно таков. Когда это случилось? Примерно час назад. Тебя не так легко найти. Я пристально вгляделся в шута. Иди в конюшник баричу. Он поможет тебе. Я знал, что лекарь не прикоснется к шуту. Как и многие другие в замке, он боялся его странной внешности. Что ты будешь делать? Тихо спросил меня шут. Не знаю, ответил я честно. Та самая ситуация, о которой я предупреждал чейда. Что бы я ни предпринял... Последствия моих действий будут самыми тяжелыми. Мне нужно было отвлечь Регала от короля. Я был уверен, чейт знает о том, что происходит. Если бы Регала и всех остальных можно было на некоторое время выманить, я мог придумать только одну новость, которая была достаточно важной для Регала, чтобы заставить его покинуть Шрюда. — С тобой все будет в порядке. Шут сел на холодные каменные ступеньки и прислонился головой к стене. «Думаю, да. Иди». Я начал спускаться по лестнице. «Подожди!» — внезапно окликнул он. Я остановился. «Когда ты заберешь моего короля, я пойду с ним». Я только смотрел на него. «Ты знаешь, о чем я. Я носил ошейник регала только для того, чтобы получить от него это обещание. Но оно для него ничего не значит». Я не могу давать никаких обещаний. Я могу. Я обещаю, что если моего короля заберут, и я не поеду с ним, я выдам все твои тайны. Все до одной. Голос шута дрожал. Он снова прижал голову к стене. Я поспешно отвернулся. Слезы на его щеках были розоватыми, потому что текли по открытым ранам. Я не мог выносить их вида. Я стал спускаться вниз по ступенькам.